Ноэль и его жена обменялись печальным взглядом, затем хозяева и гость перешли в столовую. Баронесса сочла нужным предупредить Симона «Отец моего мужа очень-очень стар». Однако за завтраком беседа велась почти исключительно между старым бароном Зигфридом и Симоном. Патриарх проникся глубокой симпатией к молодому человеку, который умел так замечательно слушать, И так неподдельно удивляться. Угодно вам знать, милостивый государь, что я сказал императору перед началом экспедиции в Мексику? Спрашивал барон Зихов, что? Надо заметить, я участвовал, правда, в весьма скромном деле. В скромной доле, в 75-миллионном займе, предоставленном правительству банкирами. Вот император... Вы пригласил меня в тюэлирии. Я вижу это так ясно, будто все происходило только вчера. И я сказал ему, Ваше Величество, рассказывая о событиях далекой и лучшей поры своей жизни, старый Зигфрид вдруг заговорил с австрийским акцентом, от которого уже давно избавился. Симон слушал с подчеркнутым вниманием. Разумеется, он знал, что хозяева всегда бывают признательны гостям, которые проявляют интерес к старикам, почитаемым в семье, но помимо этого во взгляде человека с багровыми веками, который лицезрел стольких повелителей старой Европы, было что-то покорявшее Лошома. Когда отец впервые взял меня с собой на обед к Метерниху, как вы обедали? У Метерниха вскричал Симон, ну да, разумеется, все это теперь кажется таким далеким лишь потому, что пфф, люди почти всегда умирают молодыми. Но вы еще и сами убедитесь, когда человек доживает до моих лет, он замечает, что история вовсе не такое уж далекое прошлое. От эпохи Марии Терезии нас отделяет время, равное всего лишь двум таким человеческим жизням, как моя. После обеда начался бал, и отец посоветовал мне. Давно уже старик не выказывал столь таким блестящим собеседником себя. Надо признать также, что давно уже ни один гость не проявлял к нему столь глубокого интереса. Но Эль смотрел на Симона со смешанным чувством благодарности и гордости. Баронесса также поглядывала на этого человека, которому было примерно столько же лет, только ее покойному сыну, и с лица ее не сходило выражение кроткой печали. «Я каждый день встаю в половине восьмого утра», заявил старик в ответ на вопрос Симона, «выпиваю чашку чая». Лишь немногие люди доживают до восьмидесяти лет, и те, кто переваливает за этот рубеж, находят в своем долголетии повод для тщеславия. Подобно боксерам, люди, вступившие в упорную борьбу со смертью, соблюдают строжайший режим, рассказывают о нем со вкусом в мельчайших подробностях. Барон Зигфрид не без основания считал себя чемпионом в такого рода борьбе, и восхищение Симона льстило его самолюбию. Выйдя из-за стола, он отвел гостя в сторону и сказал ему, «Наступает время, когда смерть окружающих начинает почти радовать нас. Желаю вам дожить до моих лет». Он подумал с минуту, потом, как ему казалось, полголоса спросил: "Известны ли вам подробности смерти Франсуа? Действительно ли произошёл несчастный случай?" Непринуждённо, опираясь все своей тяжестью на руку Симона, старый барон снова направился в маленькую гостиную и продолжал на ходу говорить: "Незадолго до сражения При Садовой я отправился в Шенбрун. Мне были известны намерения Франции, и я пфф, сказал императору Францию Иосифу, Ваше Величество, можно было подумать, что Зигфрид всю свою жизнь только и делал, что предупреждал Венценосцев, огрозивших им катастрофах.